7. Последнее утро короля. Утром передовые отряды войска Дагиласты увидели охранение хордингов и поспешили донести об этом королю. Невыспавшийся злой Сидуаган наорал на военачальников и свиту, швырнул в него время вошедшего слугу пустым кубком и покрыл отборным матом ни в чем не повинного Маса. Причины вспышки ярости были понятны всем. Король надеялся, что хординги не рискнут выходить к полю ночью, и их не смогут перехватить на дорогах. Никто и не мог подумать, что противник рискнет лезть в потьмах через овраг. Там и дороги-то нормально нет. А вот посмели, причем сделали все быстро и тихо. Королевские воины ничего не заметили и не услышали. Проворство и умение хордингов заставило Седуагана в который раз испытать страх перед врагом. Как хординги смогли? Где научились? Неужели во время похода через полуденные владения? Не став завтракать, король в окружении придворных и охраны поспешил к полю, куда только выходило его войско. Ставку короля планировали разместить на вершине высокого кургана, насыпанного в незапамятные времена неизвестно кем и зачем. Во всяком случае, вспомнить об этом никто не смог. Значит, кургану как минимум сотни зим. Впрочем, граф Ибридс считал, что это следы защитных валов, поднятых некогда против соседей и степняков. За многие годы валы осели, распались, но кое-где еще стоят. Видимо, догадка графа была близка к истине, но сейчас это никого не волновало. Курган стоял в двух сотнях шагов от поля и почти по центру, весьма удобно для наблюдения. Обгоняя отставшие отряды, королевская свита проскакала к кургану и резко сбавила шаг, а потом и вовсе спешилась. Склоны кургана были довольно крутыми, дальше лошади идти не могли. Сидуаган тоже слез с коня и, недовольно сопя, поднялся наверх, где уже было все готово. Навес, походный трон и столик, на котором стояли кувшины с вином и водой. Навес сделали и для свиты. Для них еще приготовились скамейки, чуть в стороне расположились гонцы и сигнальщики. У подножия коноводы и охрана. 40 отборных всадников, все до одного дворяне, младшие сыновья сановников. Так сказать, гвардия. Графа Ибрицы и его помощников на Кургане не было, они шли с войском. Граф лично руководил расстановкой отрядов. Воины выполняли команды спора и без задержек. Сказывались многочисленные тренировки – Однако ни сам граф, ни его помощники, ни воины бодрыми и довольными не выглядели, и виной тому враг, еще плохо различимый за утренним туманом. Граф то и дело посматривал вперед туда, где в пяти сотнях шагов стояли хординги. Прибежавший из передового отряда гонец доложил, что врагов никак не меньше полутора тысяч, что они заняли как минимум половину поперечника поля. Большего рассмотреть не удалось – а подходить ближе не рискнули. Охранение хордингов стояло довольно близко. Ибриц, уже понявший, что его войско далеко не в лучшем состоянии, велел налить каждому по чаше вина, а также подбодрить воинов. Нельзя с такими мрачными мордами вступать в битву. «Барон!» — подозвал Ибриц своего помощника Колобута. «Велите передать в отряды раненых хордингов, не добивать, брать в плен». Барон удивленно посмотрел на графа. «Какие пленные, если бой не начался?» Ибрид заметил сомнение в глазах барона, поморщился и с досадой пояснил. «Когда воины услышат такой приказ, то поймут, что мы считаем врага слабым. Это подбодрит их. Подобные приказы в битве с сильным врагом заранее не отдаются». Колобуткивнул кивнул и поспешил исполнить повеление. А на Кургане король, в глазах, всматривался в туманную даль и покусывал губы. Как быть? Ударить сразу или все же послать к хордингам гонца? Это ведь большая сила, и если ее использовать в своих интересах, домининги станут его. Все до последнего дворянства, до последнего клочка земли. И огромная могучая империя больше не будет нависать над ним. Тогда можно будет подумать о том чтобы оттяпать у нее кусок другой, да не самый маленький, но это потом. А пока... или ударить. Терзаемый сомнениями Сидуаган шевельнул пальцами, и к нему тут же подскочили двое дворян из свиты. Ибриться ко мне, срочно! Граф появился не скоро. Причем верхом. Как он сумел заставить коня подняться на вершину, непонятно. Даже королевский скакун спасовал перед крутизной. Спрыгнув с седла, Ибриц подошел к навесу, склонив голову. «Что хординги?» — не обращая внимания на приветствие, спросил король. «Стоят, Ваше Величество. Их толком не видно, туман, но он скоро сойдет, и мы сосчитаем их. Но их меньше, чем нас?» Скорее констатировал, чем спросил Сидуаган. «Меньше, Ваше Величество, они стоят толпой». «Толпой!» — перебил его король. «Не в строю?» Он подался вперед, желая рассмотреть противоположный край поля, но кроме черного пятна ничего не увидел. Значит, правильного строя они не ведают. Будут сражаться кучей. Это хорошо. Граф молчал. Королевское войско только недавно научилось составлять строй и более или менее держать его при атаке. Этот прием был подсмотрен в империи. Вроде бы так делали легионеры. Но легион значительно больше всего войска короля, и обучен он гораздо лучше. Конечно, ни дворяне, ни тем более хординги, не могли знать строя и правильного боя, однако до сих пор обходились и без него. Ибриц нарушил молчание Сидуаган. Я хочу предложить хордингам сделку. Пусть они служат мне и получат за это большую плату. Граф, сохраняя невозмутимое выражение лица, склонил голову. Идея короля была ему не по душе. Вряд ли хординги, дошедшие до Камгара, просто так возьмут и позабудут о своих планах и желаниях. На их стороне моральный перевес и боевой опыт. И пусть их меньше, но войско короля вообще опыта не имело. Кто победит в сражении, сказать нельзя. Во всяком случае, он, граф Ибриц, такого ответа не даст. Я понимаю, Ваше Величество, я пошлю переговорщика, но... Они вряд ли согласятся. Король перевел взгляд на своего военачальника, сузил глаза и приглушенно зашипел. «Ибриц, мне не нужно твое мнение, мне нужно твое повиновение. Отправляй переговорщика и готовь войско. Если хординги не сдадутся, атакуй их. Сомни ту толпу, выруби, загони во враги и лес, втопчи в грязь, словом сделай свое дело, но в политику не лезь. Ибрец, чувствуя, как его лицо деревенеет, поклонился и отступил на шаг. Шепотки и злорадные смешки свиты он слышал, но не обращал на них внимания. В голове билась одна мысль — бросить меч к ногам короля и уйти. Может быть, король прикажет убить его, хотя казнить высокородного дворянина просто так не посмеет даже Седуаган. Во всяком случае, такой шаг в окружении войска в полуверсте от врага на битвы будет безумством. Но даже если решится, то обезглавит войско, ибо приближенные графа и его вассалы выйдут из повиновения. Его сторонники будут роптать, и даже недругие не выразят радости. Они тоже дворяне, и тоже под угрозой королевского самодурства. Несколько мгновений граф боролся с искушением – потом склонил голову ниже обычного, чтобы скрыть взгляд, и пошел вниз. Он выполнит приказ, но видит небеса, это будет в последний раз. Действительно в последний раз. Действительно в последний. Граф страстно поклялся в этом про себя и вдруг почувствовал, что так и произойдет. «Сдаться и служить королю — это не серьезно?» Генерал Холагат переводил взгляд с бело-зеленого вымпела на Бердина. Вымпел привезли разведчики. Они встретили парламентера и выслушали послание короля. Это было так неожиданно, что генерал даже растерялся. И теперь не знал сразу послать парламентера подальше или подождать. Напротив, Бердин был спокоен. Чего-то подобного он ожидал. Хотя я не особо верил, что король додумается до такого предложения. Но раз допер... Седуаган боится и хочет заполучить целое войско. Это было бы для него даже больше победой, чем победа в сражении. Он считает, что нас мало, что мы устали и, может быть, согласимся с выкупом. Задумчиво произнес генерал. Бердин с одобрением посмотрел на него. Хологот опять демонстрирует сообразительность и умение мыслить логически. «Какой дадим ответ?» – спросил генерал, улыбаясь. «Может, просто прогнать их?» «Одно слово» сказал Бердин. «Поздно!» Хологат остро взглянул на правителя и растянул губы в улыбке. «Поздно!» «Да это хороший ответ! Королю он понравится!» Бердин улыбнулся и кивком подозвал разведчика. Тот получил обратно вымпел, выслушал генерала, повернул коня и поскакал прочь. На его губах генерал успел отметить довольную усмешку. Разведчику ответ тоже понравился.